Глава седьмая Постепенно унылый равнинный пейзаж тракта начал сменяться пологими холмами, набухающими густой поруслю кустарника, словно бубонными гнарывами. Дорога из монотонно ровной вдруг начала пьяно качаться в разные стороны, то круто уходя под гору, то змеясь между валунами и обветренным скальником. Путники спешились, решив дать немного отдохнуть уставшим лошадям. Привал сделаем, сказал Кливен, взглядом выискивая подходящее место. По карте которую в три продал мне один торгаш, где-то неподалеку должен быть ручей. И если его не окажется, то я этого проходимца из-под земли достану. Впрочем, карта продавца не обманула. Ручей вправду нашелся, укрытый в тени раскидистого кряжестого дуба. Путники вдоволь напились ледяной воды, напоили лошадей. Решив охладиться, умылись. Хорошо, протянул Кливент, фыркая от удовольствия. Ардус привалился к дереву, устало кивнул. Вода утолила жажду, но вскоре захотелось есть. Звериный голод скрутил живот, парень попытался отвлечься от навязчивых мыслей, но в голову ничего, кроме домашней мясной похлебки, не лезло. Такой густой, наваристой, обжигающий с печеным картофелем и свежим хрустящим лучком. — Стоп! — живот громко запротестовал, потребовав еды. — Держи! — сказал Кливен, протягивая сверток. Ардус колебался, не решая взять угощение. Кусок хлеба и пару ломтиков вяленого мяса. «Бери, бери!» — улыбнулся парень, увидев сомнение в глазах спутника. «Тут обоим нам хватит перекусить. А к завтрашнему полудню уже и деревушки пойдут. Там и пополним провиант». «Долго еще, да. А Мальтара не знаешь?» — устало спросил спутник, принимая угощение. Думаю, дня два пути, может быть, три. Ардус, услышав такие новости, обрадовался. Дорога его изрядно вымотала и, кажется, надолго отбила желание путешествовать. Они не спеша поели, смакуя каждый кусочек. Утолив голод, выбрали места в тени дерева и легли отдохнуть. Климент начал насвистывать себе под нос незатейливую мелодию. Впервые за их дневной путь Ардос решился задать вопрос своему спутнику. «А ты в Академии истинной веры по собственным убеждениям решил поступить? Я ведь имею в виду, что есть и другие Академии, более престижные, чем это. Ну, то есть я не хочу сказать, что Академия истинной веры плохая и непрестижная, но что за бред ты несешь?» Прервал его сбивчивую речь Кливин. Какие еще убеждения? Просто там меньше всего надо зубрить эти занудные манускрипты. Ардус хотел уточнить, точно ли он понимает, чему их будут обучать в академии и сколько пыльных фолиантов нужно будет заучить, чтобы сдать хоть один экзамен, коих за шестилетний период учебы будет очень много. Но тактично промолчал. «Я ведь вообще-то не хотел никуда поступать. У меня у отца отличная свечная мануфактура, которая должна была перейти мне по наследству. Мануфактура «Красный огонь». Может, слышал?» Но обстоятельства сложились так, что пришлось бежать. Бежать не смог сдержать удивление Ардус, но тут же, как следует, отчитал себя за столь бестактное поведение. «Ну да» просто ответил Кливент, не обратив внимания на манеры спутника. Закатив глаза мечтательно, с улыбкой на устах, словно вспоминая что-то теплое и приятное, произнес. «Было дело. Есть у нашей богом забытой дыре начальник городской ратуши. Скверный такой старикан. Его никто не любит. Гад, каких поискать еще надо!» То налогами всех душит, то житья не дает, пытаясь в дела ремесленные лезть. Кто как от него спасается. А он чем старше, тем дурнее становится. Власти много в руках у него, поэтому нет на дурака управы. Так бы давно его в колодец скинули или камнями забили. Угад! гад! Клевин сжал кулаки, в бессилии стукнул по коленке. Так вот, у этого старика дочка есть, красавица, скажу я тебе, глаз не отвести. Походка грациозная, соблазнительная, идет по улице, а ее глазами весь мужской рот раздевает. Знатная красавица. С таких картин рисует, да мраморные статуи делает. Она цену знает своей красоте, никого к себе не подпускает. Такая вся из себя, недоступная. К ней на хромой кобыле не подъедешь. Этим еще больше парней заводит. И случись мне однажды мимо нее пройти. Я по делам мануфактурным бежал, а она так, гуляла просто. Снял перед ней шляпу в приветствии. Все-таки дочь головы городской ратуши. А сам книгу у нее в руках заприметил. «Возьми да ляпни с дуру что-то про силу человеческой мысли, закованную в печатное слово». Она так сразу преобразилась, расцвела, румянец на щеках выступил, по-другому на меня как-то посмотрела. Спросила, не доводилось ли мне случаем читать сей труд. А сама протягивает книжицу эту. «Малехонькая такая книжица!» а кожа на нее телячьей переведено уму непостижимо. Одни растраты, сразу видно, философичный труд перед глазами. Читать-то я умею, да только подобную тоску в жизни в руки не возьму. Но не будь дурак, отвечаю, дескать, да, читал, и не раз. Замечательный труд и мысль глубокая у достопочтенного автора. Девушка еще больше начинает млеть. И губку прикусила, и кудряшку на палец начала накручивать. Чую, рыбка клюнула, надо подсекать. В общем, слово за слово проводил ее для более подробного обсуждения достоинств книги в сарай. — И так мы там общались. — Кливин закрыл глаза. — Закачаешься. А на утро старик ее нас в этом сарае и застукал. Я в чем мать родила, едва успел убежать. Старик, хоть и в годах, а саблей орудует, фору любому даст. Он, говорят, пиратам по молодости ходил в змеиной бухте, страх на всех наводил. А что толку убегать, если он знает, кто я и чей сын? В общем, пришел он к отцу моему и выложил все как есть, сказав, что я опорочил его дочь а значит, и его опозорил перед людьми. Спорное, конечно, убеждение. Девица все не такие кульбиты выдавала. Я думал, сарай сгорит от ее огненных телодвижений. Фору любой портовой бабе даст. Потребовал ни много ни мало мою жизнь. Видал, какой паскуда? Ни денег ему не надо, ничего другого. Подавай голову. Отец зная, старика, и что житья он не даст, пока своего не получит. Лишь кивнул, мол, — бери. А сам незаметно слугу за мною послал и записку передал. Успел предупредить. Вот я, не будь дурак, сел на лошадь и помчал прочь, только пыль столбом. Отсижусь в академии, а там, глядишь, и старик уже помрет. Как думаешь?» Ардус, едва сдерживая улыбку, кивнул. «Помрет. Вот и я так думаю. А ты говоришь, убеждение. Тут гораздо все деликатнее. Тонкие материи, надо понимать». Путники набрали воды и вновь двинулись в путь. К вечеру преодолели первый вал предгорных холмов и устроили ночной привал. Предстояло еще пройти полторы сотни лик, в том числе через горы. Поэтому отдохнуть необходимо было хорошо, как следует набраться сил к предстоящему последнему рывку. Незаметно спустилась ночь. Над головой мирно перемигивались звезды. Путники развели костер, перекусили остатками еды. Под едва слышимую перекличку мягких голосов сумеречных обитателей заснули возле огня. Медленно приближался Неонийский хребет. За ним уже лежала империя и заветный Амальтар. К основному тракту начинали стягиваться многочисленные тропы и дороги, сливаясь в один путь. Предстояло пройти границу, миновать перевал. А там, через многочисленные деревеньки и городки, добраться до столицы не составит особого труда. А Мальтар, казавшийся таким недостижимым, далеким, теперь ощущался совсем рядом, и это прибавляло сил, уверенности, конечная цель близка. Но последний день пути принес неприятные сюрпризы. Сначала лошадь Кливента неудачно споткнулась на крутом спуске, сильно подвернув ногу. Пришлось оставить ее у дороги. Как Кливент не хотел, Ардус не дал добить животное, и никакие доводы касательно облегчения мучений не смогли переубедить его. Он фанатично стоял на своем, загородив грудью животное, не подпуская раскрасневшегося от злобы Кливента к лошади. — Мой конь, не лезь! Дай я его добью, чтобы не мучился! — пыхтел парень, пытаясь увернуться от длинных рук друга. — Нет! — стоял на своем Ардус. — Не тронь! — Да ты чего? Он же мучиться будет! — Я перережу ему на шее артерии, и он просто заснет, ничего не поняв. Ардус, не найдя нужных слов, промолчал. Он чувствовал, что гибели животного не перенесет. Слишком свежи были воспоминания о двух смертях. Если прольется еще чья-то кровь, пусть даже и животного, он потеряет рассудок. Он видел боль в глазах лошади, но ничего не мог с собой поделать. От одной только мысли об убийстве его начинала бить сильная дрожь, а перед глазами все плыло в грязно-сером тумане. — Оставь ее здесь, — умоляюще прошептал Ардус. В горло подкатил комок. Садись на мою лошадь и пойдем. Я прошу тебя. Волки добьют ее за нас и сделают это быстро, уж поверь. Мучиться она не будет. Кливент некоторое время пристально смотрел на спутника, пытаясь понять, что не так с этим парнем. Наконец, не найдя вразумительного ответа, нехотя согласился. Ну, хорошо, пойдем. Не пойму только, чего это тебя так задело? Не видел ни разу, как лошадей забивают?» Ардус не ответил, лишь сморщившись. Вторым неприятным сюрпризом стал ящер, разлегшийся на тракте. Размерами стеленка, скалясь клыкастой зловонной пастью, он внушал путникам сильные опасения. Такой запросто может одним ударом хвоста перебить хребет не только человеку, но и крупному животному. Пришлось давать приличный крюк, чтобы обойти растянувшегося в пыли и греющегося на солнце гада. Но апогеем всего стал случившийся обвал, едва не похоронивший под собой путников. Тракт, подходя ближе к блокпосту границы, становился все уже, словно рабея перед раскинувшейся бескрайней и великой империей. Путь петлял среди гор и рыхлых скал, то почти упираясь, в островерхие утесы, то, обходя по самому краю, едва не срываясь с обрыва. На одном из таких участков идущие и попали в неприятность. Если бы не Ардус, попросивший напарника сбавить скорость, камнепад, случившийся через мгновение после этого, почти у самых ног парней превратил бы их в знатные отбивные. Кливент выругался — потянув на себя вожжи. Лошадь испуганно заржала, вздыбилась, сбросив второго наездника на землю. Посадка была не жесткой, но заплечный мешок смягчил удар. Кряхтя и отплевываясь от набившей рот пыли, Ардус поднялся, потирая ушибленный локоть, поворчал на ездового. Угораздило же! Начался сокрушаться кливент, осматривая завал. Да, почти человеческий рост. Хорошо, хоть нас не придавило. Что делать будем? Что-что, пробурчал Ардус, обходить будем, вот что. Доставай свою карту, сейчас посмотрим и что-нибудь придумаем. Кливин живо извлек карту из запазухи, протянул спутнику. Тот развернул ее, нахмурившись, начал внимательно изучать. Там лиг за двадцать, отсюда дорога расходится. Мы пошли по восточной стороне, она короче. Западная часть, проложенная, видимо, еще в незапамятные времена, огибает утес понизу. Маршрут этот гораздо длиннее нашего, но деваться некуда. Придется возвращаться и идти по нему. — Но мы же целый день потеряем, — возмутился Кливин. — У тебя есть другие варианты? Парень с досадой посмотрел на каменный завал, В сердцах пнул булыжник. Поминая последними словами Только ему ведомых башков Сквозь зубы бросил. «Ладно, поехали». Возвращение давалось каким-то усилием, Словно шли они с битвы, проиграв ее. В лицо все время стегало горячим, Как бы шипучим ветром. Небо заволокло тучами, Но дождь все никак не насмеливался пойти, отчего в округе стало душно и влажно. Одежда липла к телу, по спине ручьями бежал пот. Вдобавок ко всему в глаза начали лезть мелкие и противные мошки, окончательно выводя из себя и без того злых путников. «Ничего, это пустяк», — бубнил себе под нос Кливин, сам себя успокаивая. «Подумаешь, день потеряем. Что нам с этого дня?» Вся жизнь впереди. Хотя, демоны, меня дери. Я бы лучше этот лишний день в трактире бы провел. Ардус же терпеливо молчал, давая понять всем своим видом, что просто так его не пронять. Не такая это уж и беда возвратиться чуток назад. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, необходимо и отступить. Главное — не настолько назад, чтобы вновь не увидеть двух покойников с перерезанными глотками. Вдруг произнес чей-то скрежещущий голос над самым ухом. Ардус дрогнул, оглянулся, но сразу же понял, что это ему показалось. Наваждение и расшатанные нервы. «Забыть, забыть, скорее забыть то, что случилось там». Этого уже не исправить. Остается только забыть, вычеркнуть из жизни, как будто и не было всего. Оставь это здесь, на этих землях, а сам иди дальше, в империю, в Амальтар. Там для тебя начнется новое, совсем другая жизнь, — успокоил его отцовский голос. Ардус глубоко вдохнул, досчитал до десяти, выдохнул. Мысли начали приходить в порядок. К дорожной развилке пришли к полудню. Уставшие и злые, не останавливаясь на отдых, свернули на обходной путь и направились вновь в сторону заветной цели. Закрапали первые капли дождя. Стало холодать, когда на горизонте уже показались башенки блокпоста, на землю обрушился сильный ливень. Укрываться не стали, да и не было подходящего ни деревца, ни куста. Погоняли лошадь, спеша к границе. «Пройдем контроль», — сказал Кливин, смахивая с ресниц капли воды. «Ступим на имперские земли и сразу же прямиком в постоялый двор. Говорят, совсем рядом с блокпостом есть замечательный постоялый двор». «Закажем целого поросенка в яблоках, два кувшина вина и как следует отметим это дело. Как ты на это смотришь?» «Только положительно», — простучал зубами Ардус, сильнее кутаясь в мокрые одежды. «Говорят, есть такая традиция. Перед поступлением в академию каждый студиоз просто обязан надраться до безобразия». Чем больше он выпьет вина, тем лучше и спокойнее будет у него учеба. Уж не знаю, правда ли это, но лично я обязательно так сделаю. Кливент похлопал напарника по плечу. — И тебе советую. — Стоять на месте! — вдруг скомандовал сиплый голос из темноты. — До особого распоряжения не делать лишних движений. Кливент остановил лошадь. Парни начали вглядываться в вечернюю мглу, пытаясь сквозь дождь хоть что-то рассмотреть. Дорога, по которой они шли, упиралась в массивные черные врата с небольшим зарешоченным окошком сбоку. Из оконца кто-то выглянул и быстро исчез. Скрипнула дверь. Из полумрака вышел широкий крепкий солдат с квадратным лицом. Усталые красные глаза внимательно изучили путников. «Кто такие?» «Чего надо?» «Мы простые студенты, держим путь в академию», — произнес Кливин, снимая с плеча сумку. «В академию?» — подозрительно переспросил солдат, поигрывая в руках коротким мечом. «Студиозы?» «Значит». «Ну да, у нас и документы есть». В воздухе звякнула серебряная монета. Солдат привычным жестом поймал ее, попробовал на зуб. Потеряв всякий интерес к путникам, махнул рукой. Проезжайте. Крикнул кому-то в окошко Вялый, открой калитку, пропусти мелочь. Кто такие будут? Раздался старческий голос. Студиозы, раздраженно ответил солдат. Знаем мы этих студиозов. «Агадорцы опять цены на уголь подняли. Дерут в три шкуры, а мы тут пускай всяких. Че им не сидится у себя? Пущай свой уголь и учатся добывать!» Первый солдат прикрикнул. «Открывай давай, пока я тебе уши не отрезал!» Врата открылись ровно настолько, чтобы протиснуться лошади. Путники прошли внутрь, миновали блокпост и под покровом ночи ступили, наконец, на имперские земли».